Сеганский романс. На второй день Рождества я справлял мои именины. Собирались мои приятели, артисты, художники, охотники, и всегда приезжал Шаляпин. На этот раз он приехал сразу после спектакля из театра в костюме Галицкого. Все обрадовались Фёдору Ивановичу. Он сел за стол рядом с нашим общим приятелем Павлом Тучковым. В руках у того была гитара. Он пел, хорошо подражая цыганам, и превосходно играл на гитаре. К концу ужина Павел Александрович сказал Шаляпину «Вторь!». Шаляпин оробело послушался. Павел Александрович запел. Задремал тихий сад, ночь повели. Павел Александрович остановился и искоса посмотрел на Шаляпина. «Врешь сначала». «Задремал тихий сад». Снова многозначительная пауза. Шаляпин фальшивил. Высоко подняв бровь и выпучив глаза, Павел молча смотрел на Шаляпина. Ещё раз сначала. Шаляпин всё не попадал в тон, выходило невероятно скверно. Шаляпин смотрел растерянный и виновато. Скажите, пожалуйста, спросил наконец Тучков Шаляпина. Вы, кажется, солист его величиства. Странно. Да уж очень странно. А что? спросил робкий Шаляпин. Как что? Врёшь, слуху нет, фальшиво. Разве изумился Шаляпин? Что такое? Сначала задремал тихо и сад. Ничего не выходит. Да это вам не опера. Орать-то можно, но петь надо уметь. Не можете спеть цыганского романса. Недано. Уха нет. Шаляпин был столь комичен в этой новой неожиданной роли, что нельзя было удержаться от смеха. Кругом приятели мои ржали как лошади, и один только Павел Александрович никак не мог сообразить, что происходит. Совершенно не понят. Оперу петь умеет, а цыганский романс не может. Слуха не хватает, ясно.